325 удивляются символизму древних учений, в то время как вся современная жизнь пользуется символами очень широко. Каждое слово есть символ, каждое начертание символ. Вся химия построена на символах основной таблицы элементов, окружены символизмом со всех сторон, и видим не вещи в себе, но лишь символы их. А разве даже улыбка человека не есть символ или выражение тех чувств, которые скрыты за нею? Разве каждый чертеж не символ? Так окружен символами человек, и сам он является символом или внешнюю форму того глубочайшего содержания, которое в нем заключено. Идея пока она не выражена в символах, передающего содержание, недоступна обычному человеку. Символы слов в книгах великих писателей. Передают картины жизни людей настолько ярко, красочно и реально, что целые картины ее проходят перед третьим глазом читателя. Смотрите чертание слов, краску, бумагу и буквы и видите нечто совершенно внеплотное, в них заключенное именно благодаря их символизму. От символики никуда не уйти, надо лишь непрестанно учиться, как под внешнюю форму ее уметь видеть, возможно, полнее и глубже, передаваемое этими символами содержание.